17 апреля. Винсёрферы, чайки, солнце, уксус-солёный ветерок, блестящее море и ранняя прогулка по пирсу с сыпой. До этого ей никогда не бывало на пирсе, и ей всё там очень нравится. Она совершает несколько лягушачьих прыжков, наслаждаясь мельканием светодиодов на подошвах кроссовок. В своём детстве мы, наверное, поубивали бы друг друга из-за таких светящихся кроссовок. А теперь, по словам Холли, практически невозможно найти такие, которые не светятся. И по привязи вет к запястью гелиевый воздушный шарик с дорой путешественницы. Я только что заплатил за него 5 фунтов какому-то очаровательному поляку, оглядываясь на тыль Гранд Маритайм, пытаюсь определить, какое окно наше. Я пригласил на прогулку и Холли, но она сказала, что должна помочь Шэрон подготовиться к приходу парикмахера, который появится не раньше половины 10. Сейчас всего лишь начало 9, но Холли таким образом даёт мне понять, что её позиция с прошлой ночи ничуть не изменилась. Папа, папочка, ты меня слышишь? Извини, куколка, я витал в облаках. А вот и нет, ты прямо тут был. Ну, выражаясь метафорически, я задумался. Что такое метафорически противоположность буквальному? А что такое буквальная противоположность метафорическому? Ева обиженно надувает губы. Ну, папа, говори серьёзно. Я всегда серьёзен. А о чём ты хотела меня спросить, моя коколка? А каким животным ты хотел бы стать? Вот я была бы белым пегасом с чёрной звездой на лбу. И меня звали бы Бриллиант быстрокрылый. Тогда мы с мамой слетали бы к бандиту повидаться с тобой. И потом пегасы не самолёты, они не вредят нашей планете, только какают, и всё. Дедушка дед говорит, что когда он был маленьким, его папа развешивал на садовом участке яблоки на высоких-высоких шестах, и над ними парили пегасы, ели яблоки и какали. А какашки у Пегаса такие волшебные, что тыквы вырастают огромными, даже больше меня. И одной тыквой можно кормить всю семью целую неделю. Да, очень похоже на дедушку Дейва. А скажи, кто такой этот бандит? Ифаниду меня наморщит лоб. Место, где ты живёшь, глупыш. Багдад, не бандит, а Багдад. Только я там не живу. «Господи, хорошо, что хоть Холли этого не слышит. Я там работаю. Представляю себе, как пегас парит над зеленой зоной, а потом его из решеченной пулями труп стрелой летит на землю, где его подбирают юные республиканцы и радостно устраивают барбекю. Но я же не вечно буду там находиться». «А мамочка хочет быть дельфином», — говорит Ифа, «потому что дельфины умеют плавать, разговаривают, улыбаются и очень верные». А дядя Брендон хочет быть камуцким вараном, потому что в горсовете Грейвзенда есть такие люди, которых ему хочется покусать и разорвать на мелкие качечки. Он говорит, что камуцкие вараны всегда так делают, чтобы удобнее было глотать. Тётя Шэрон хочет быть совой, потому что совы мудрые, а тётя Рут морской выдрой, чтобы целыми днями плавать на спине у берегов Калифорнии и познакомиться с Дэвидом Атенборо. Мы подходим к той части пирса, где он расширяется, обрамляя свой Ти-пассаж. Огромные буквы "Brighton's Pier" висят между двумя опаникшими британскими флагами. Пассаж ещё закрыт, так что мы идём дальше по боковой дорожке. Ну и каким животным был бы ты, папочка? Вот jetzt, wie мама звала меня бакланом, а потом, уже став журналистом, я частенько получала всякие неприятные клички, вроде стервятника, навозного жука или дерьмового wasps'а. Одна моя знакомая называла меня своим псом, но отнюдь не в социальном контексте. Кротом, говорю я. Почему они отлично умеют пробираться во всякие тёмные места? А зачем тебе пробираться во всякие тёмные места? чтобы узнавать разные интересные вещи. Впрочем, кроты ещё кое-что умеют. Я поднимаю руку, согнув пальцы как когти, например, щекотать. Ну и фосклоняет голову набок, как у уменьшенной копии холли. Если ты будешь меня щекотать, я исписаюсь, и тебе придётся стирать мои трусы. Ладно, престыжено говорю я. Вообще-то кроты не щекочутся. Вот именно. Она произносит это так по-взрослому, что мне становится страшно. Книгу её детства я пролистываю мгновенно, вместо того, чтобы читать вдумчиво и неторопливо. За пассажем над разорванным пакетом чипсов голдят чайки. Здоровенные такие сволочи. По центру пирса тянется ряд ларьков, лобчонков и магазинчиков. Я невольно обращаю внимание на идущую навстречу женщину, потому что вокруг неё всё расплывается, Как бы ни в фокусе, она примерно моих лет, довольно высокая, хотя и не чересчур. Светлые волосы слегка отливают золотом на солнце. Бархатный костюм тёмно-зелёный, как кладбищенский мох, а солнечные очки цвета синего бутылочного стекла не выйдут из моды ещё лет 10. Я тоже надеваю тёмные очки. Она привлекает внимание. Она невероятно привлекательная. Она явно не принадлежит к тому же классу, что и я. Она вообще не принадлежит ни к какому классу. Рядом с ней я выгляжу отщепенцем. Чувствую, что изменяю Холли. Но, боже мой, вы только посмотрите. Изящная, гибкая, все понимающая, обласканная светом. Эдмунд Брубик произносит уста, пунцовые, как вино. Неужели это вы? Даже не верится. Я замираю. Такую красоту забыть невозможно. Откуда, скажите на милость, она меня знает и почему я этого не помню? Я снимаю тёмные очки и здороваюсь, вроде бы уверенно, нарочно тяну время, рассчитывая получить хоть какой-то намёк. Английский для неё не родной. Лёгкий европейский акцент, французский, гибче, чем немецкий, но на итальянский не похож. Ни одна журналистка в мире не выглядит столь божественно. Может быть, это какая-то актриса или знаменитая модель, у которой я брал интервью много лет назад? Или чья-то статусная жена, встреченная на давней вечеринке? Или приятельница Шерон, приехавшая в Брайтон на свадьбу? Нет, надо же так лопухнуться. Она по-прежнему улыбается. Я, кажется, поставила вас в тупик. Неужели я краснею? Простите, но я... я не... Меня зовут Имакюли Константен. Я подруга Холли. А, да-да, торопливо говорю я. И Мекюле. Да, конечно. Мне откуда-то смутно помнится это имя. Я пожимаю её руку и неуклюже изображая европейский поцелуй, касаюсь кое её щеки. Кожа у неё гладкая, как мрамор, прохладная, не согретая солнцем. Простите, но я я только вчера вернулся из Ирака, и у меня в голове такая каша. «Не надо передо мной извиняться», говорит им о Кюле Константен. «Это совершенно естественно. Слишком много новых лиц. Старые лица приходится забывать, чтобы освободить место для новых. Мы с Холли познакомились в Грейвзенде, но я оттуда уехала, когда ей было восемь лет. С тех пор мы с ней изредка встречаемся. Похоже, Вселенная решила, что между нами существует некая связь. А эта юная леди должна быть Ифа, Она пускается на колено, заглядывает моей дочери в лицо. "Я права?" Ифа удивлённо распахивает глаза, нерешительно кивает. Дора-путешественница, качнувшись, отворачивается. "И сколько же тебе лет, Ифа-брубик? 7? 8? 6?" говорит Ифа. "Мой день рождения 1 декабря". "Совсем взрослая. Значит, 1 декабря надо же" И Макюля Константен декламирует загадочным мелодичным голосом. «Холодней ночей не бывает в году. Долг был путь, наш путь в непогоду, Ветер в буран, по темным дорогам, В самое сердце зимы. Мимо проходят туристы, будто призраки. А может, призраки мы сами? Сегодня в небе не облачко», — говорит Ифа. И Макюля Константен глядит на нее». "Дай правду, Ифа Брубик. Скажи, на кого ты больше похожа? На маму или на папу?" Ифа закусывает губу, смотрит на меня. Под нами гулко плещут волны, из пасажа доносится песня Jay Strait's Tunnel of Love. "Тоннель любви", английский. "В юности я её обожал. Но мне больше всего нравится фиолетовый", говорит Ифа. "Как маме". А папа все время читает всякие журналы, когда он дома. И я тоже много читаю. Особенно одну книжку «Я люблю животных». А вот каким животным были бы вы? «Фениксом», – изрекает им Акюля Константен. «Тем самым фениксом». «Как насчет невидимого глаза, Ифа Брубик? У тебя такого нет? Ты позволишь мне проверить?» «У мамочки синие глаза», – говорит Ифа. А у папы карие, и у меня тоже карие. Нет, я не об этих глазах. Она снимает странные синячки. Я имею в виду твой особый невидимый глаз вот тут. Кончиками пальцев она касается правого виска Ифы, большим пальцем гладит её по лбу, чуть выше переносицы и глубоко внутрь печёнка или чем-то там ещё. Я вдруг понимаю, что происходит нечто очень странное, нехорошее, неправильное. Но ощущение исчезает, лишь только и Макюля Константен улыбается мне своей с ног сшибательной улыбкой. Она внимательно всматривается в то же место у меня на лбу. Затем снова поворачивается к Кифе, морщится. Нет. Она огорченно выпячивает картинные губы. Какая жалость. А вот у твоего дяди невидимый глаз был просто великолепен, да и у мамы твоей он был очарователен, пока его не запечатал один злой волшебник. А что такое невидимый глаз? спрашивает Эйфа. Это неважно. И макиюля Константанн встаёт. Вы приехали на свадьбу Шеран? спрашиваю я. Она снова надевает тёмные очки. Нет, мне здесь делать больше нечего. Но «Вы же подруга Холли, верно? Неужели вы даже...» Я смотрю на нее и забываю, что именно хотел спросить. «Желаю вам чудесного дня». Она уходит к пассажу. Мы с этой следим, как она, удаляясь, уменьшается. «Пап, а кто эта дама?» Спрашивает дочь. Я спрашиваю дочь. «Солнышко, а кто эта дама?» Ифа недоуменно моргает. «Какая дама, папа?» Мы смотрим друг на друга. Похоже, я что-то забыл. Бумажник, телефон. Ифа, свадьба Шерон, Брайтонский пирс. Нет, ничего я не забыл. Мы идем дальше. Какая-то парочка целуется так самозабвенно, будто остального мира не существует. Фу! Восклицает Ифа, я не услышав, косяться на нее и снова целуются в засос. Да, мысленно советую я парню. Наслаждайся вишней со сливками, потому что 20 лет спустя все станет безвкусным. Он не обращает на меня никакого внимания. Ифа с интересом разглядывает изображение, намалеванная краской из баллончика на опущенной металлической створке жалюзи. Некое подобие седобородова Мерлина с мультяшными глазами-спиралями в ореоле карт Таро, магических кристаллов и звездной пыли. «Дви-дуит» читает она имя Дуайт Дуайт Сильвервинд про прори пририцатель А это кто? Тот, кто утверждает, будто ему известно будущее. Класс. Папа, давай зайдём к нему. А зачем тебе прорицатель? Чтобы узнать, открою я свой центр спасения животных или нет. Ты же хотела танцевать, как Ангелина балерина. Папа, это было давным-давно, когда я была маленькой. Понятно. Нет, к мистеру Сильвервинду мы не пойдём. 1 2 3. На её лице появляется фирменное насмешливое выражение Сайксов. Почему? Во-первых, там закрыто. Во-вторых, к сожалению, на самом деле прорицатели не могут предсказать будущее. Они просто выдумывают всякие небылицы. Они Тот, чье весьма лестное изображение украшает жалюзи, с грохотом поднимает створку. Мерлин, огромный, как груда бегемотьего дерьма, одет с претензией на прок-рок-шик. Лиловая рубашка, красные джинсы и жилет, расшиты самоцветами, такими же фальшивыми, как и их владелец. Ифа пораженно произносит. «Мистер Сильвервинт?» Он недоуменно оглядывается, а потом смотрит вниз. «Да, это я». «А кто вы, юная леди?» «Типичной Янке, как и следовало ожидать». «Ифа Брубик», — говорит Ифа. «Ифа Брубик, рановато вы сегодня встали, чтобы пойти на прогулку». «Это потому, что сегодня свадьба тети Шерон, а я подружка невесты». «Пусть это празднество будет поистине великолепным». «А этот джентльмен ваш отец?» «Да», — сказала Ифа. «Он репортер из «Бандита». Я уверен, что ваш папа старается быть хорошим и фабрибик, и он вовсе не бандит. Она имеет в виду Багдад, объяснил я этому шутнику. В таком случае ваш папа наверняка очень храбрый. Он глядит на меня. Я тоже очень внимательно на него смотрю. Мне не нравится его манера разговаривать, да и сам этот тип весьма неприятен. А вы действительно знаете будущее, мистер Сильвервинд? спрашивает Тифа. Плохим я был бы прорицателем, если бы не знал. А можете предсказать будущее мне? Ну, пожалуйста. Всё, хватит. Мистер Сильверин занят, фа. Нет, он не занят, папочка. У него ни одного посетителя нет. За предсказание обычно полагается взнос в 10 фунтов, заявляет старый мошенник. Но в неурочное время и для особенно юной леди достаточно и пяти. Или дуайт Сильвервинт поворачивается и снимает с полки пару книг. Папочка мог бы купить одну из моих книг, либо Бесконечный предел, либо сегодня случится лишь однажды по специальной цене 15 фунтов за каждую или 20 фунтов за обе и предсказание в придачу. Папочка с удовольствием дал бы мистеру Сильвервинту пинка по его хм, магическим шарам. Мы не станем злоупотреблять вашей щедростью. Говорю я. Спасибо за предложение. Я открыт до заката, если передумаете. Я тяну дочь за руку, давая понять, что нам пора. Но Ифа возмущается. Так нечестно, папа. Я хочу знать свое будущее. Тьфу ты. Зареванные Ифы. Холли мне не простит. Послушай, тебя же ждет парикмахер тети Шерон. К сожалению, я предвижу скорые неприятности. Сильвервинд отступает в глубину ларька. И закрывает за собой дверь с надписью Санктум. Святилище. Латынь. Никто не знает будущего Ифа. Эти лжицы. Я обращаюсь к закрытой двери. Всегда скажут тебе именно то, что по их мнению, тебе и хочется услышать. Ифа мрачнеет, багровеет и дрожит. Нет! Я не выдержу бы её. Что нет? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Ифа. Никто не знает будущего. «На то оно и будущее!» Точь трясется и взвизгивает. «Курда!» «Надо бы отчитать ее за сквернословие, хотя почему она обозвала меня курдом?» «Что?» «Агги так говорит, когда сердится, но Агги в миллион раз лучше тебя, я навсегда здесь, а тебя дома никогда нет!» Она убегает от меня по пирсу. «Ну ладно, не особенно оскорбительное польское ругательство и весьма умелый эмоциональный шантаж». Скорее всего позаимствованы у Холли. Я иду вслед за Ифой. Вернись немедленно. Она оборачивается, стрягивает запястье нитку воздушного шарика и собирается его отпустить. Ладно. Я знаю, как обращаться с Ифой, но предупреждаю, если ты отпустишь шарик, я больше никогда ни одного тебе не куплю. Ифа корчит гоблинскую рожицу и к моему удивлению и досаде выпускает шарик из рук. Он взлетает, серебрясь на фоне голубого неба, а Ифа раздражается бурными рыданиями. Я тебя ненавижу, ненавижу дору путешественницу. Уходи, уходи к своему бандиту, навсегда, навсегда. Я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу со всеми потрохами. Ифа крепко зажмуривается и набирает в шестилетние лёгкие побольше воздуха. Её горестный всхлипывающий вопль разносится по всему Суссексу. Пора уносить ноги куда угодно. Куда угодно я на всё согласен.